Глава вторая. Игнат, давай решать, что с Мирославой делать будем. Не убережём ведь родимую кровиночку от ошибки, кое и не доглядим мы за ней, причитала матушка, направляясь в гостиную. Чем вам ни понравилось запереть меня в комнате, ну, скажем, на неделю, предвкушая следующую встречу со своим ненаглядным великодушно предложила я, следуя за родителями. Как сегодня, чтобы ты при желании могла сбежать, — недовольно пробурчала матушка. — Во второй раз, Мирослава, тебе нас не провести. — Игнат, чего молчишь? — Созывай совет старших, — тяжело вздохнув, велел батюшка. — Может, не надо старших? Испугавшись не на шутку, поспешила их вразумить. — А вы с ним маленькие сами разберетесь. Мои бабусечки давно имели на меня зуб. И вот те, Нате, такая радость придумать зачёрённое наказание для непутёвой внучки. Хуже для меня и придумать нельзя было. Ты нам зубы не заговаривай, строго отрезала матушка и обратилась к настенному зеркалу, украшающему гостиную. Покажи мне окулино. Зеркальная поверхность пошла рябью. Прошло несколько секунд, и мы увидели разожжённый в лесу костёр. Вокруг него с бубном в руке расхаживала старая стаёжик, не забывая в такт моложава покачивать бёдрами. Присмотрелась. Костёр-то оказался непрост, ритуальный. Его развели вокруг ритуального столба, к которому был привязан деревенский мужик. Полоумные старухи, живо отпустите меня, грозно орал пленник, перекрикивая громыхание бубна. М-м-м, знакомый голос. «А-а-а! Да это ж дядька Назар! Супружник моей троюродной тетки! В чем бы он ни провинился, он не заслужил быть сожженным на костре!» «Это к ним, матушка, ты хочешь меня отправить?» Возмутилась я. «М-м, возможно, все не так, как кажется», — с сомнением протянула матушка. При этом было видно, что сама она не особо в это верила. «А-а-а!» Чтобы понять, что ты погорячилась, доверяя им моё наказание, тебе надо увидеть, как пламя ритуального костра поглотит дядю Назара. Не сдавалась я. Девеньки, да неужто наша Илария образумилась и решила миру к своим бабушкам отправить? Подслушала нас Акулина и донесла радостную весть до остальных родственниц. Наконец мы сами займёмся воспитанием внучки. Под нашим руководством она перестанет сумасбродничать и возьмётся за ум, подмигнула мне бабушка Акулина. Свое же предание доверится трудом, не разделила её восторга бабушка Евдокия. А не ворчи, беззлобно осекла её староста. А на очередной вопль мужика, ударив громко в бубен, Лука добавила: Разложите его, надоел, орёт, да рёт. И хитро в нашу сторону посмотрела. Хотя откуда бы ей знать, с какой стороны мы на них смотрим? Ан нет, староста точно знала. Теперь ты видишь, к кому меня отсылаешь? Но его месте могу оказаться я. Стращала я матушку, хотя сама в это не верила. Не настолько уж мои родственницы кровожадные. Постращать кого они на раз, а чтоб какой серьёзный вред причинить, на это у них наложен запрет. Подумаешь, попугали мужика чуток. Зато будет знать, как голос на жену повышать. Женщины любят ушами, когда им шепчут сладкие речи, а не орут, требуя в избе убраться. Несколько не раскаялась в содеянном бабушка Акулина. По вине с негласного приказа Акулины, а точнее её взгляду, костёр погас. Две прыткие бабуси Хотя этим двоим и по 40 лет не дашь, подбежали к дедьке Назару. Скороговоркой проборчали заклинание, верёвки спали. Мущина кулёмом повалился на землю. Видать, давно они над ним потешались, вон как ноги затекли. Две худощавые старушки подхватили мужика под руки и словно пушинку потащили к единственному росшему на поляне дереву. Ноги дядю Назара еле зели по земле, поднимая пыль. Спор о привалив мужика к дереву бабули вернулись к костельным ёшкам. Место в центре костра освободилось. Акулина: "Давай к нам сюда Мирослава, зачем оттягивать? Начнём её воспитание". "Нога обещающе" крикнула Евдакия. "Вот сколько себя помню, никогда мы с ней не ладили". Я показала ей кулак и наткнулась на недовольный взгляд бабушки Акулины. Не забывайся, девочка, старость надо уважать. Ты достаточно взрослая, чтобы понимать. Старшие правы даже когда не правы, назидательно произнесла глава рода и подмигнула. Простите меня, пробормотала неохотно и беззастеняя совести показала язык самодовольно улыбающейся Евдакии. Ой, боюсь я за нашу девочку. Тем временем жаловалась на меня старость и матушка. «Она вбила себе в голову, будто влюблена в королевича Елисея. Спасу нет, никого не слушает. Переживаю, наделает глупости, а потом всю жизнь будет мучиться. Надо ее как-то вразумить». «А королевич ваш что?» — строго спросила Акулина. «А он ничего, ни одну юбку не пропускает. Ветрено и больно». Подобная матушкина оценка Елисея меня возмутила. «Аккулина?» Ничего он не ветреный, Елисей просто внимательный. Вступилась за него и призвала на помощь скучающего родителя. "Ну будь тверди, папа. Прости, пёрышко, но я полностью солидарен с матушкой". Отвёл глаза отец и коротко кивнул старости. "С вами ей будет лучше. Позаботьтесь о ней". Из моих глаз хлынули слёзы обиды. Тот, на кого я больше всего рассчитывала, «Отвернулся от меня. С матушкой мы всегда друг друга недопонимали, но отец...» «Я никогда не прощу тебя!» Пообещала ему, размазывая по щекам слезы. Хм, «Никогда слишком длинный срок. Не кручинься. Со временем обида пройдет, и ты сама обо всем забудешь». По-доброму заметила Акулина. Ее мягкий, приглушенный голос успокаивал — Не знаю, как это у неё получалось, но несмотря на то, что обида на отца не прошла, на душе стало гораздо легче. "Ты что, это, Мира, нюни распустила? Прорвёмся!" смущённо накинулся меня успокаивать Зиги. "Действительно. Что вы-то я разрывелась? Я им ещё покажу." "Переноси сюда девочку Элоре. Нечего ждать", велела старста. Матушка смахнула набежавшие слёзы. и достав из кармана зеркальце, направила его на меня. Угрюмо наблюдавший за ней отец не выдержал и тепло проговорил: Скоро увидимся, пёрышко. Конечно, с-свидимся. Напоследок шмыгнула носом, не удержалась, подбежала и обняла на прощание. Что поделать? Не могла я на него долго сердиться, тем более что не собиралась задерживаться в гостях. Встретившись в зеркале со своим отражением, ощутила, как меня захватил водоворот переноса. Мир закружился, завертелся, и вот я стою на поляне, а недалеко от меня тлеют угли костра. Добро пожаловать в семью, точнее, э, в основную её часть. Радушно поприветствовала меня староста и смачно расцеловала в обещяки. Развернув меня лицом ко всем, задорно крикнула: "Ну что, девчонки, будем считать, что шабаш удался? Вон кто к нам пожаловал, наша внучка Мирослава". Закончив с пламенной речью, она толкнула меня в спину на обозрение другим. Святой ёжик, благо я удержалась на ногах, не растянулась на земле, уткнувшись в неё лицом. А милые родственницы как мне обрадовались, у многих от счастья аж лица перекосились. Или они всё-таки ожидали, что я упаду? Заподозрила я неладное. Ну и ёшки. Постойте, девчонки, а как быть с её чувствами к королевичу? Обеспокоенно спросила я в проксия, самая мудрая из родственниц. Давайте, может, отпустим её, позволим самой решать. Да, давайте позволим ей самой решать. Бабуля не разочаровала. Я готова была кинуться ей на шею. Никаких отпустим. Натрес воспротивилась Евдокия, гвоздь ей в туфлю. Мирослава, неразумное дитя, не на роком дров наломает, а мы потом отвечай перед Эларией. Ничего, сами что-нибудь придумаем. Мирослава остаётся, озвучила свою волю акулина. Ёшки разом умолкли и согласно закивали, словно болванчики. Сначала надо накормить, напоить, да спать уложить. Потом уж решать, как быть дальше. Глаза старосты лукаво загорелись, и она менее грозно закончила: "Передайте остальным: завтра на рассвете я созываю совет. Будем думу думать". Понеслось. Если дело дошло до совета, пока не придут к единому мнению, они с меня глаз не спустят. Теперь оставалось надеяться лишь на себя и на то, что я найду способ сбежать от них раньше, чем Елисей, обнаружив мое исчезновение, поднимет пол королевства на поиски. «Ох, Елисей, я совсем о нем забыла!» Тихо вырвалось у меня. «Тоже мне нашла, из-за чего печалиться. Елисей, поди, обрадуется, что тебя сюда сослали. Узнай, ты его счастью не будет конца!» съязвил Зиги. «И ты туда же!» Надолис на него. Ничего нету даже. Пошёл на попятную по шестой друг Мира. Я всегда буду на твоей стороне. Значит, ты поможешь мне сбежать? Присев перед ним на колене, заговорщицки прошептала я. Вдруг обойдётся. С надеждой посмотрел на меня Зиги. Я скосил глаза на довольных родственниц, водивших хоровод у потухшего костра, завершая шабаш. Понял. «Готовим побег!» «Не радуйся раньше времени!» Заметив счастливую улыбку на моем лице, шикнул питомец. «Подыгрывай пока ешкам, чтобы ничего не заподозрили!» Махнув рукой на его предостережение, подхватил его на руки и радостно закружилась. «Хм, я смотрю тебе лучше!» Неслышно подошла к нам Акулина. М -м, «Не совсем. Но я надеюсь, вы меня в беде не оставите. Поможете. Как-никак родня!» Не моргнув глазом, соврала я. Ты ведь знаешь, мы своих не бросаем, пообещала она и скомандовала родственницам. По домам. Ёшки достали портальные зеркала, и я машинально вынула из штанов своё. Здесь оно тебе не понадобится, хитро прищурив глаза, забрала у меня зеркальце староста. Но почему я раньше не вспомнила о нём? Я бы уже давно к Савине перенеслась и поминайте, как звали. Досадно, втопнув ногой, запоздало приняла смиренный вид. Примерительно посмотрела в предложенное зеркало Акулины, вспышка света, ощущение водоворота. Вот я стою возле знакомой мне с детства незапертой резной калитки.